Чашечку кофе. Даже и не знаю, откуда пошел устойчивый миф, что кофе вреден для сердца и здоровья в целом. Возможно, с тех времен, когда чашка хорошего кофе была символом буржуазного образа жизни. Помните фильм «Бриллиантовая рука»? Я должен еще принять ванну, выпить чашечку кофе. Будет тебе и ванна, будет тебе и кофе, будет и какао с чаем. Поехали к шегу.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 Что там за марокканские грибы в округе растут? На самом деле все проще. Травы там мало, а как было справедливо сказано, жить захочешь, не так раскорячишься. Причем залезали они на ветки мастерски, ухватятся зубами за ветку и раскачиваются, пока за что-то еще не зацепятся. В многочисленных исследованиях было показано что люди, регулярно потребляющие кофе, лучше решают тесты на соображения. Те, чья работа связана с перелетами или ночными сменами, благодаря кофе легче адаптируются, чем те, кто кофе не пьет. Собственно, это и безо всяких исследований ясно. Иначе стали бы люди его так повсеместно пить. Второе. Головная боль. Кофеином издавна лечили головную боль, он и сегодня входит в состав многих подобных препаратов. Тут есть и обратная сторона медали.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 Почему, так пока и не ясно. Есть одна ложка дегтя. У женщин в менопаузе, которые принимают гормональную заместительную терапию, потребление 6 и более чашек кофе в день, наоборот, усиливало риск развития болезни Паркинсона. Четвертое. Диабет. Снижает резистентность ткани к инсулину и может предохранить от развития диабета. Причем и кофе без кофеина тоже.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 Больным с инфекционным гепатитом кофе задерживает переход в цирроз и рак. Рекомендуемая доза от трех чашек и выше. Тоже относится и к угрозе алкогольного цирроза. Седьмое. Онкология. Кофе не провоцирует ее развитие. Наоборот, есть данные, что в некоторых случаях он может ее предотвращать. Объясняют наличием в кофе большого количества антиоксидантов. Исследования проводились при раке груди, легких, яичников, толстого кишечника, матки простаты. Однако о доказанной пользе говорить рано многие врачи считают результаты таких исследований в большинстве своем неубедительными и противоречивыми. Наиболее достоверные факты в плане предотвращения рака печени и простаты. При простате благоприятно влияет не только кофе, но и зеленый чай, и даже выведена его доза 5 чашек в день. Восьмое – запоры. Многие на себе испытывают стимулирующее действие кофе на моторику кишечника. Девятое – остеопороз. Первоначальные исследования говорили, что кофе ослабляет кости и увеличивает число переломов. Потом данные не повторились, и сегодня кофе считается безопасным для женщин с остеопорозом. А чай так и вовсе полезным. Десятое – и подагра. Кофе доказанно снижает уровень мочевой кислоты и предохраняет от приступов подагры. Одиннадцатое – кофе при беременности. А вот беременным много кофе пить не стоит. Кофеин хорошо проходит через плаценту и попадает в кровь плода. В результате возможно учащение пульса плода, увеличение его подвижности ничего в этом особенно страшного нет никаких врожденных дефектов кофе не вызывает однако будущей маме все таки необходимо ограничиваться одной чашкой кофе в день